«Темный Джокер». Вторую ночь за окнами грохотало, и ветер бросал потоки ливня в стекло. Форточка сама по себе захлопнулась от порыва сквозняка. Я лежал в темноте, наблюдал, как молнии озаряют мою комнату, и считал, через сколько прозвучит гром. Мне еще в детстве рассказали, что с помощью несложных расчетов можно определить, как далеко находится гроза. За три секунды звук преодолевает один километр. Но тут было не успеть сосчитать до трех. Гремело почти одновременно со вспышками. Значит, гроза была совсем близко. Мне казалось, молнии бьют прямо в крышу моего дома. При таком шуме не до сна. Однако прошлой ночью было хуже. Не только бушевала непогода, а еще и соседи. За стенкой от меня жила семейная пара. Ваня и Милана. На первый взгляд они выглядели хорошей парой, но иногда устраивали ночные ссоры, с криками и швырянием чего-то тяжелого. Когда такое случалось, я невольно представлял, как в стену летит какая-нибудь старинная редкость. У них вся квартира была заполнена антиквариатом. Они оба зарабатывали поиском и перепродажей старинных вещей. Часы, чайники, фигурки, картины – Мне всегда казалось, что каждый из этих предметов стоит больших денег. Но, скорее всего, это было не так. Если бы Ваня и Милана хорошо зарабатывали, то не жили бы в этом доме, в крохотной квартирке гостиничного типа. «Хорошо, что хотя бы они сегодня не шумят», — подумал я. И вдруг пришло сообщение в телеграм от Вани. «Гера, спишь? Зайди к нам. Это срочно. Он еще никогда не приглашал меня в гости ночью. Поэтому я не стал спрашивать, что случилось, а сразу оделся и пошел к соседу. Наверняка что-то серьезное. У Вани было не заперто. Я не заметил разницы в обстановке. Порядка в этой квартире не было никогда, и разбитые вещи тоже еще ни о чем не говорили. Может, такими их и принесли в дом, чтобы починить, а потом продать. Меня поразил вид соседа. У него на голове была повязка из окровавленного бинта, И правая рука ниже локтя была крепко перемотана. На лице и на шее множество царапин от ногтей. Я бы пошутил про драку с тигром, но это было не смешно. Ваню колотило судорогами, из носа текло, и он постоянно шмыгал. «Выпей», — предложил он. У него на столике стояла едва незаконченная бутыль с истертой этикеткой. «Не иначе пиратский ром. Старьевщики». «Не надо», — отказался я. «Скажи, что с тобой? Ты где так покалечился?» «Это больше не важно». Сосед ударил себя ладонью по груди и скривился. «Я могу умереть. Мне пытаются остановить сердце. Прошлую ночь я продержался, но эту, боюсь, не переживу. Ты мне поможешь ради всех, кто тут живет». «Кто-то пытается остановить тебе сердце?» — спросил я и сам себя одернул. «Зачем я придираюсь к формулировкам? Человек не в себе, ему плохо». «Надо звонить в скорую». Ваня опять изрек что-то странное. «Темный Джокер, мы с Миланой сделали то, чего делать нельзя». «А где Милана?» «От растерянности я не мог вспомнить простой номер и тупо смотрел на циферблат в телефоне». «Умерла», — ответил сосед без какой-либо эмоции. «Я ему не поверил. Ну-ка соберись. Если ты не будешь говорить серьезно, я уйду. Я пока в своем уме и знаю, о чем говорю». — сказал Ваня уверенно. — Слушай, вчера вечером Милана срезала с себя всю кожу, а потом такая пришла ко мне в постель. По правде говоря, это была уже не она, а червонная дама. Я не буду тебе ничего объяснять. Это долго, и ты не поймешь. — Ты сказал, срезала с себя всю кожу? Я был ошеломлен тем, что он нес. — Да, — кивнул Ваня. — И со мной хотелось сделать то же самое, видишь? Он указал на свои бинты. «И где она сейчас?» — медленно проговорил я. Мой язык онемел от страха. «В ванной. Мне пришлось ее расчленить». «Чего?» Тут было без вариантов. Ваня залпом выпил стакан черной бормотухи. «Поверь мне, другого способа остановить этот ад просто нет. Надо уничтожить тело. Я разрубил ее на части и засыпал солью, чтобы все высохло». Завтра надо будет сжечь все куски. И если я вдруг умру, слушать это дальше было не в моготу. Пошел ты, крикнул я, что было сил. Психи, и я звоню в полицию. Было страшно, что Ваня попытается удержать меня, но когда я попятился к двери, он остался сидеть на стуле. Сосед криво улыбался и мотал головой. До утра сюда никто не войдет и не выйдет. Я вернулся к себе. Несколько раз пытался разблокировать телефон, но он не распознавал отпечаток. Пальцы взмокли. Это всего лишь кошмар. Ужасный кошмар. Были проблемы с сетью. Вверху экрана ползла строка «Только экстренные вызовы». Но я не мог дозвониться даже по единому номеру оперативных служб. В то же время мне сыпались уведомления о сообщениях от Вани. Он писал мне ежесекундно. «Гера, это случилось». «Теперь все в твоих руках. Если ты не сделаешь все, что я скажу, все в этом доме умрут. Полиция едет», — написал я в ответ. Сообщение повисло, как неотправленное, но сосед на него ответил. «Никто сюда не едет». Следом посыпался еще десяток сообщений, и бояться мне уже нечего. «Гера, я умер. Уничтожь мое тело. Каждую часть. Разруби мое тело на шесть кусков». У меня в квартире есть все, что тебе понадобится. Топор, соль и пищевая пленка. Положи мои куски в ванну, полностью засыпь солью и обмотай ванну пленкой для консервации. Через сутки сожги в лесу, только пользуйся своей ванной. Моя уже занята Миланой, и ее тоже сожги». Этот поток сумасшествия убивал и мой здравый ум. «Ваня, перестань беситься!» — закричал я в стену. Телефон продолжал разрываться от уведомлений. «Гера, я умер. Уничтожь мое тело. Надо было его успокоить. Я взял с кухни фильтр кувшин, чтобы с порога плеснуть Ване в лицо холодной водой и соврать, что за ним уже едут. Я вернулся, открыл дверь, а сосед лежал на полу, мертвый. Он не притворялся. У Вани были открыты глаза и рот. И он не дышал. Пузырьки слюны на губах были неподвижны. Я опустился на колени, приложил ухо к холодной груди. Тихо. Не только сердце. Все в этом теле замерло. Ваню нужно было спасать немедленно, если это еще возможно. Телефон не работал. Окна тряслись от грома. Я закрыл глаза на несколько секунд, чтобы перевести дыхание. И кровь смогла отойти от головы. Звон в ушах стал тише. Мне пришла здравая мысль. В доме полно других людей. Они могут помочь. Я побежал по коридору и без стеснения стучал в каждую дверь. «Скорую! Звоните в скорую! Быстрее!» Ко мне вышли только двое. Тетя Вера в сорочке наизнанку и студент Юра. Видно, он еще даже не ложился. Парень был сонный, но полностью одетый. Соседи еще не узнали, что случилось, но уже пытались позвонить. «У меня нет сети», — сказал Юра. «У меня тоже ничего не ловит!» — тетя Вера смотрела в экран своего кнопочного телефона. «Да как это нет? Не может быть такого!» — кричал я. «Наверное, из-за грозы. Что случилось-то?» «Ваня умирает!» — ответил я. «Или уже умер. Тогда надо бежать за помощью». «А на шатырь есть?» — спрашивала тетя Вера. Я на ходу натягивал куртку и махал на нее руками. Какой тут нашатырь, когда он не дышит и сердце не бьется? Но мне не удалось выйти из дома. Наша магнитная дверь не работала. Я выдернул провод, а она все равно не открывалась. Ее как заварили снаружи или заложили кирпичами. Ваня так и сказал, никто не войдет и не выйдет из дома до утра. Мне стало казаться, что не все его слова были бредом. Нужен был какой-нибудь инструмент, чтобы выбить дверь. Я поднялся обратно. В коридоре было темно, и слышались только раскаты грома и плеск воды. Я подумал, что соседи разошлись по своим квартирам, но когда зашел к себе, увидел тетю Веру. Каков был мой ужас, когда ее немолодое лицо озарила вспышка молний? «Что вы тут делаете?» — спросил я. Женщина держала руки в замке и трясла ими, будто молилась, но из ее рта вырывалась только бессмысленная тарабарщина. Я просил объяснений. Что с вами? Что случилось? В -в -в Ваня та -та -та там. Женщина говорила как замерзшая. Тетя Вера жила на свете не первый десяток лет. Неужели ее так напугал бездыханный сосед, что она ошиблась квартирой и спряталась у меня? Надо было увидеть своими глазами. Я почувствовал себя по-дурацки от того, что приходится мотаться туда-сюда. Вышел обратно в коридор и снова услышал это чавканье, которое в прошлый раз принял за плеск воды. Теперь мне казалось, что это не так. В конце коридора кто-то сидел на полу, изогнув спину. Во тьме были хорошо видны белые бинтовые повязки. «Ваня, так ты живой!» Я зашагал в конец коридора и так же резко остановился, когда разглядел, что там происходило. На полу лежал студент Юра. Ваня, которого я считал умершим, сидел над ним и одной рукой держал его за шею, а другой выгребал и клал себе в рот содержимое разбитого черепа. Обезумевший парень глотал, снова засовывал пальцы прямо ему в голову и вынимал желеобразные куски. Чокнутый старьевщик убил студента. Он был такой умный, так и хотелось попробовать его мозги. — сказал Ваня чужим голосом, подняв взгляд на меня. — Угощайся, сосед. В меня полетел крупный кусок с примесью крови. Я увернулся, но мне на лицо попали мелкие капли. Ваня смеялся и прыгал за мной по коридору, как дикое животное. Я не успел закрыться, а только защемил дверью голову спятившего соседа. Он, улыбаясь, щелкал зубами, брызгал кровавой слюной. Я старался удержать дверь, а позади меня, прижавшись спиной к стене, вопила тетя Вера. «Пустите меня! Я тоже хочу к вам!» — орал Ваня сатанинским голосом, с его лба сполз бинт. Под ним была начисто срезана кожа. Я не удержал дверь. Он сбил меня с ног и пробежался прямо по мне. Ваня набросился на кричащую женщину. Он заставил ее замолчать, засунув пальцы ей в рот и одним резким рывком оторвал верхнюю часть головы. Увиденное не переваривалось сознанием как реальность. Мой сосед, человек невысокого роста и худощавого телосложения, держал за волосы оторванную голову тети Веры. Тело изогнулось на полу. Кровь быстро расползалась по ламинату. «У нее был противный голос! Скажи!» Ваня засмеялся и бросил в меня голову. «Я опять убегал!» Умалишенный садист играл со мной в догонялки. Выбежав из своей квартиры, я забежал в его и успел щелкнуть задвижкой. «Соседушка, дорогой мой, зачем ты заперся в моей квартире? Открывай!» Ваня яростно стучал в дверь. Раздался звонок. Это дребежал старый дисковый телефон. Я и не думал, что проводные аппараты кто-то до сих пор обслуживает. «Да и этот был похож на один из предметов антиквариата, но я взял трубку, схватился как за спасительную соломинку. Хотел кричать, чтобы сейчас же вызвали помощь, но звонивший опередил меня. «Гера, слушай внимательно!» — это был голос Вани, его настоящий голос, а не те насмешливые вопли. «Тот, кого ты видишь, не я. Это темный Джокер. Я умер, а он вселился в мое тело, как я и говорил». «Руби его на куски. В ванной лежит топор. Давай быстрее. Он сломает дверь». Я так сильно сжал трубку, что не смог бы отпустить ее сам. Но она вдруг раскалилась и обожгла мне ладонь. Телефон гудел и плавился. На корпусе вздувались пузыри. Пока я тряс обожженную руку, трубка таяла на полу, а голос в ней твердил. «Знаешь страшные истории про пиковую даму? Она не единственный зловещий дух. Есть и другие. Я забежал в ванную. Чуть не споткнулся о гору мешков с солью. Стены были в крови. Сама ванна перетянута пищевой пленкой. Слова моего соседа только казались бредом, но он не говорил ничего, кроме правды. Топор валялся среди мешков. Я поднял его. Мне вовсе не хотелось никого рубить, поэтому сначала я попытался сбежать через окно». «Второй этаж не так высоко. Вдруг получится спуститься по трубе», — думал я и бил топором в стекло. В эту же минуту нечто в теле моего соседа стучало в дверь. «Открывай! Открывай же!» Стекло ломалось от ударов топора, но оставалось в раме. Ни один осколок не вылетел, даже когда вся поверхность покрылась узорами трещин. Это противоречило законам физики. Нельзя было покинуть дом. Нас что-то удерживало. Вместе с воплями одержимого за дверью слышались крики и других соседей. «Кто-нибудь, вызовите уже ментов!» Я уже убедился, они еще не поняли, что наша гостиница в эту ночь превратилась в филиал ада. Удары в дверь становились только сильнее. И, наконец, кулак пробил деревянную дверь насквозь. Рука тут же изогнулась, и пальцы схватили задвижку. Не думал я, что способен ударить топором по живому телу. Но страх перед убийцей сделал свое дело. Я рубанул его плечо и ранил до кости. Одержимый лишь удивленно воскликнул. О! Я ударил снова. Треснула кость. Бледная рука повисла на мышцах и клочке кожи. Парень дернулся назад, и рука окончательно оторвалась. Он посмотрел на меня сквозь дверь. В нем мало что осталось от моего соседа. Это было изуродованное лицо с демонической улыбкой. Я сжимал топор обеими руками, готовясь к тому, что произойдет дальше. Мне в ногу вонзилось что-то острое. Я закричал, а демон злобно засмеялся. Это его рука пустила ногти мне под кожу, елозила пальцами, зарывалась глубже в плоть. Рыдая от боли, я пытался попасть топором по живой руке. Она была слишком вертлявая. Я упал и проехался телом по разбросанным вещам. Демон смеялся так, будто ему было слишком просто порвать мне легкие. Я схватил отрубленную руку. Трудно было ее от себя оторвать, но у меня получилось. Несколько ногтей остались у меня в ноге. Рука сгибалась в локте, стараясь достать до моего лица. Я побежал с ней на кухню, открыл ногой духовку, бросил руку туда и захлопнул дверцу. Она трепыхалась, рвалась наружу. Вопрос, почему надо уничтожить каждую часть тела, отпал сам собой. Я нажал кнопку розжига и включил духовку на полную мощность. Затем опрокинул стол, упер его ножками в стену и втиснул стул между столешницей и плитой. Боялся, но делал. Духовку теперь было не открыть изнутри, пускай запекается. В комнате лязнула задвижка. Одержимый побежал на меня, вытянув вперед единственную руку. Я успел подхватить топор с пола и в ту же секунду нанес удар в голову. Топор застрял в черепе. Один глаз парня лопнул и потек по щеке, но улыбка не исчезла с этого ужасного лица. Я выдернул топор и стал рубить одержимого по шее, по плечам и груди. Он смеялся, как от щекотки. Даже когда голова слетела с плеч... Из разрубленной шеи с бурлящей кровью вырывались звуки, похожие на смех. Несколько соседей собрались на пороге квартиры. Они с содроганием смотрели, как я отмахиваю топором ноги, и никто не просил меня остановиться. Все видели, что даже расчлененное тело все еще живо. Все понимали, что отрубленные части обычного человека не пытались бы расползаться по комнате. В кухне дымилась плита. Воняло паленным мясом. Я и не заметил, как стих гром, и прекратился дождь. Только услышал, как в раме вдруг осыпалось стекло. Комната наполнилась прохладой и свежим запахом дождя. Растасканное тело перестало дергаться. Я, измученный и перепачканный с ног до головы, сел на пол и обратился к изумленным соседям. «Помогите мне!» «Их не пришлось долго уговаривать». Они понимали, что это была страшная ночь, которую мы могли не пережить. Куски тел мы законсервировали в ваннах. С тетей Верой и студентам пришлось сделать то же самое. На это было трудно решиться, но пришлось сделать выбор – подчищать все или ничего. Прибираясь в квартире Вани и Миланы, я нашел две потрепанные игральные карты. Они лежали на том столике, где стояла бутылка. Старинные карты с непривычными картинками. Фигуры были отрисованы не вертикальными, а зеркаленными портретами, а в полный рост. Червоная дама и черно-белый Джокер. Я не стал прикасаться к картам, только накрыл их платком. Через сутки мы с соседями устроили костер в лесу. Части тел горели хорошо, как сухие бревна. Трещали и разлетались искрами. Что творилось в нашей гостинице той ночью? Этот секрет развеялся вместе с пеплом. Мы с соседями решили, что все сделанное останется между нами. Если кого-то будут искать, мы ничего не знаем. Пропавшие люди были нам не чужими. Врать об этом тяжело, но вправду никто не поверит».